Воля тайгина. Через 2 дня Герасимов сообщил Владлену, что старик ждёт в любое время и назвал адрес, но дела помешали пойти сразу. За эти дни состоялась очная ставка между Герасимовым и Созоновым. Последнему было предъявлено обвинение, следствие шло полным ходом. Ким постоянно находился рядом с Кулаковым и во всём ему помогал. Однажды Ким пришёл к Владлену И поделился недавним забавным случаем. Получилось как-то, что Сазонов и Герасимов оказались вместе в кабинете следователя. Следователь, допрашивавший Сазонова, отвлёкся на разговор по телефону, а я заполнял документы, уткнувшись лицом в стол. Герасимов сидел рядом со мной, вдруг я краем глаза вижу, что Сазонов делает ему знак, погрозил пальцем и приложил к губам мол молчи, откажись от своих показаний. Мне захотелось посмотреть на реакцию Герасимова, насколько он настроен идти до конца, поэтому я сделал вид, что не замечаю этих жестов Сазонова. Герасимов сначала поёрзал на стуле, а потом такую фигу показал Сазану, что я не выдержал и расхохотался. Следователь аж трубку телефонную выронил. Так что я лично убедился, что настрой у Герасимова нормальный. К старику Владлен попал только через 2 недели. Хозяйка дома женщина, 60 лет. Узнав, кто пришёл, провела его в дальнюю комнату. На кровати лежал глубокий старик с белой жидкой бородёнкой. Одет он был в белое нательное бельё. У изголовья кровати, прислонённый к стене, стоял гладкий до блеска посох, очевидно выструганный когда-то из молодой берёзы и за долгие годы использования отшлифованный рукой старика. "Ну, точно китайский мудрец", подумал Владлен, вспоминая рассказ Герасимова. Женщина помогла старику сесть в кровать и громко сказала: "Этот человек из милиции, про которого говорил Игорь, хочет тебя послушать. Вы тут посидите, побеседуйте, а я пойду, чуть погодя принесу вам чаю". "Здравствуй, дед", поздоровался со стариком Ладлен. "Мне про тебя Игорь рассказал, заинтересовался я твоими историями, поэтому и пришёл. Жду я тебя давно уже, 2 недели", промолвил старик. Знаю я много. Если всё рассказывать тебе придётся сидеть тут 3 дня и 3 ночи. Что тебя конкретно заинтересовало? Последние 5 лет по своей работе я постоянно сталкиваюсь с Чёрным Уралом. Вот и увлёкся историей горы. Изучил разную литературу, легенды и предания, очерки и статьи. Везде пишут по-разному. Поэтому решил начать с первоисточника, хранителем которого ты, как мне кажется, и являешься. Польстил он старику — Правильно говоришь, молодой человек, — покашливая проговорил старик. — То, что я рассказываю, слышал я от деда, а дед — от отца. Истоки моих рассказов тянутся из далекой древности. Священней места в долине Туймада, чем Чочур-Муран, нет. У его подножия одно время жил якутский царь Тыгым-Дархан. Жил он там богатой жизнью, скота у него было больше, чем звезд на небе. Его окружали сильные и смелые воины, но однажды убили его сына от седьмой жены, еще младенца. Убийцу так и не нашли. — А разве он не сам убил своего сына? — спросил Владлен, невольно прервав рассказ старика. — Нет, это был самый любимый сын Тыгына. Поговаривали, что он убил кого-то из сыновей, а, возможно, и троих, но то были сыновья других жен. Не знаю, не был свидетелем, может, напрасли, но возводили на него враги. А этого сына Теген берег как зеницу ока, как наследника престола. Теген жестоко наказал воинов, которые должны были охранять любимого сына, и после этого объявил Чочур-Муран священной горой. С этого времени совершать злодеяния в ее окрестностях запрещалось, А кто слушается повеления царя, того ждет неминуемая гибель. На второй год после смерти сына от горя умерла седьмая жена Тыгына. Он ее похоронил на Чучур-Муране, а сам покинул эти места. Но с тех пор жена охраняет покой сына, который захоронен там же. Владлен приготовился услышать самое интересное, но в этот момент в комнату с подносом вошла хозяйка дома. «Отец, попей с гостем чайку». сказала она старику и передвинула столик с подносом к кровати. На подносе стояли две огромные чашки чая с молоком, большая тарелка с горкой оладий, сливки и варенье в пиалах. Старик отпил чаю, к еде даже не притронулся. Владлён же, уплетая оладьи и запивая их удивительно вкусным чаем со сливками, с интересом слушал продолжение истории. Говорят, видели эту женщину в тех местах, пугает людей ночами. А те, кто совершает чёрные дела на этой священной земле, она наказывает. Вот ещё до революции двое братьев. Про братьев я уже знаю. Игорю рассказывал. Остановился река Владлен. Хочу спросить у тебя, я встречался с той женщиной в сонном бреду во время болезни, но она спасла мне жизнь в реальности. Я преследовал убийцу, который совершил преступление на Чёрном Урале, а он в свою очередь хотел убить меня. Во сне мне эта женщина явилась и предупредила об опасности. Что бы значил этот сон? Объясни, пожалуйста. А это был не сон. Ты попал в другой мир, в другое время. Ты об этом сам не знаешь, думаешь, что это просто сон. Но чтобы ты не терзал себя догадками, царица не послала тебе хвори, и тебе показалось, что это бредовость от болезни. Она оберегла тебя от смерти, потому что ты, сам того не ведая, действовал по велению Тыгина, чтобы наказать преступника, осквернившего священное место, а преступника ждёт суровая кара. Да, на лет 20 тюрьмы, проговорил Владлен, впечатлённый рассказом старика. Я говорю не только про суд людской. Он будет этот суд. Я говорю про другую кару. Ещё одну хочу я спросить у тебя. Почему вокруг горы десятилетиями всё было спокойно? И вдруг 5 лет назад за полгода мы обнаружили там четыре трупа. Как это объяснить? А как ты хотел? На стыке веков нет, и бери выше тысячелетий. Там должны происходить события из ряда вон выходящие. Теперь снова воцарится спокойствие, думаю, надолго. Но прежде чем это произойдёт, Гора поглотит девять жизней. Девять жизней. Цифра какая-то непростая, мистическая. Кого он имеет в виду? Алексеев и Попов это две безвинные жертвы. И ещё грузин и Малик, два представителя криминала. Это вот четыре. Такая пять. Жидков и убийца грузина семь. Всего семь человек. Сазана мы арестовали, смерти ему не грозит. Герасимов непосредственно не участвовал в убийстве. Про кого же говорит старик? напряжённо думал Владлен. Со стариком пора было попрощаться, но в последний момент Димему всё-таки захотелось узнать судьбу Герасимова. Старик не знает, что его родственник замешан в убийстве, ему об этом никто не говорил. Как бы поделикатнее спросить его? думал он, перебирая в голове варианты. Меня интересует один вопрос: если человек был вместе с преступниками, совершившими убийство на Чочёрму ранне, но сам не принимал в этом участие, то что может ему грозить и как ему искупить вину? «А, ты имеешь в виду нашего болтуса Игоря?» «Пусть искупит вину, помогая вам, милиционерам, исполнить волю Тегина». Владлен, сраженный словами старца, сам не понял, как очутился на улице. На второй день в прокуратуре у следователя он застал Герасимова и строго его спросил. «Игорь, Ты точно никому из родственников не говорил, что замешан в деле об убийстве? Нет, никому, абсолютно никому. И деду тоже, уточнил на всякий случай Димов. Ему тем более, узнает умрёт и так еле живой ходит. Владлен молча повернулся и вышел из прокуратуры с твёрдым намерением забыть на какое-то время про чучур муран и выбросить из головы связанную с ней чертовщину.